Дворник Раплет По вечерам Владик, если не работал, рассказывал Наташе про звёзды. Про звёзды Наташа любила слушать больше всего. Она удивлялась, что звёзды на небе очень большие, во много раз больше земли. Брата она не перебивала, пусть выдумывает, увеличивает, преувеличивает». Он ведь до сих пор не знает, что она видела звезды своими глазами однажды ночью, когда у нее болело ухо, и Владик ходил по комнате и носил ее на руках всю ночь. Один раз он остановился у окна, и она взглянула тогда через его плечо в неплотно прикрытые занавески и увидала на небе звезды, еще не зная того, что они звезды. Она подумала в тот момент, что это не спящие дети ходят в темноте с фонариками, ищут, куда подевался день. Это уже потом, когда она опять, в который уже раз, услыхала от Владика про звёзды. Она решила, что если бы звёзды и вправду, как говорит Владик, были хотя бы такими большими, как Земля... Они от своей тяжести давно бы уже свалились с неба на землю, и все ее раздавили, и никого бы на земле не осталось. Она еще тогда про себя засмеялась, подумала, какой же Владик все-таки еще глупый, простых вещей совсем не понимает, а говорит, что уже взрослый, и она должна его всегда беспрекословно слушаться, потому что он старший. Любил он командовать, ох, любил». По утрам она просыпалась с большим превеликим трудом. И Владик, поднимая ее в детский сад, командовал «Подъем! По коням! Рысью!» А потом, не добившись успеха, приговаривал «Ладно-ладно, можешь спать, сколько влезет. Я больше не буду тебя будить, а пойду позову Раплета. Пускай он сюда идет и тебя будет». Слышишь, метлой чиркает на улице «Нет, уже на лестнице» поднимается, идет по коридору, подходит к нашим дверям, остановился, дверь открыт. «Ой, не надо!» вскрикивала Наташа, все еще лежа с закрытыми глазами, хватала брата за руку и крепко прижималась лицом к его руке. «Разве не видишь, я уже встала, только глаза еще немного не открываются». Каждое утро, когда надо было идти в детский сад, Они играли в Раплета. Раплет был у них выдуманный дворник, злой волшебник. Он обладал сверхъестественной силой, но они все равно каждый раз его побеждали, потому что Наташа не любила страшные сказки. Потом, когда однажды выяснилось, что у них в доме появился новый дворник по имени Раплет, Владик от удивления присвистнул «Ну, дела!» «Это, пожалуй, почище любой фантастики». Ничего такого Наташа не понимала. Она просто обрадовалась за брата, который так хорошо умел выдумывать. Этому, правда, больше никто не радовался. А в литературном институте, куда Владик надумал в тот год поступать, за него даже огорчились. После творческого конкурса в ответном послании ему написали «Уважаемый товарищ Шагалов». «К сожалению, в ваших рассказах отсутствует главное – правда жизни. Идите на стройку, на завод, поработайте там, наберите жизненного опыта, а потом напишите о наблюдённом, пережитом вами». Но Владик не пошёл ни на завод, не на стройку, а устроился на фабрику-кухню, чтобы Наташе свежие пирожные приносить, и помощником дворника в своем доме, чтобы после фабрики-кухни быть поближе к Наташе. Он помогал Раплету подметать и убирать двор, мыл лестницы на этажах, а по ночам он писал о том, что видел во дворе, на своей и на соседних улицах. Но видел он все время почему-то все не то и не так. Написанное ему не нравилось, и он рвал свои черновики и выбрасывал их к большому удовольствию Раплета, который теперь перевыполнял планы вторичных поставок бумаги. «Молодец, парень!» — хрипло хвалил его Раплет, доставая из мусоропровода очередную кипу листов. «Так бы тебе пахать всю жизнь!» Но угад Раплет доставал какой-нибудь клочок бумаги и начинал читать вслух. Иван Иванович Загорюй сегодня свалился в котел кипящего асфальта. Он падал с неба, когда менял лампы в уличном фонаре, но не сварился, а ударившись спиной об асфальт, был выброшен из котла по закону Архимеда. «Это ты того, все врешь!» Усмехаясь в черную бороду, бурчал раплет, сваливая бумаги в огромный желтый мешок. «Такого, братец, здесь не бывает, не выдумывай!» Раплет видел здесь то, что видят все. Каждое утро он вставал ни свет ни заря и начинал чиркать метлой по асфальту летом или осенью после дождя, скрипить лопатой, когда шел снег, лязгать скребком или стучать ломом при гололёде. Он никогда не улыбался и не светлел лицом. Был всегда молчалив и сосредоточен, и своё немудрёное дело выполнял с таким остервенением, что, казалось, в обычный мусор, воду или снег он вкладывает какой-то свой тайный смысл, который мучает его или, по крайней мере, заставляет его всё время быть начеку. С его бледного лица стекала чёрная борода, глубоко запавшие зелёные глаза неожиданно обжигали — Ещё тогда, в самом начале, когда Раплет... Только-только ещё появился у них во дворе и приступил к работе, Владик при встречах с ним каждый раз старался как можно быстрее и незаметнее прошмыгнуть мимо дворника. от чего-то ему делалось не по себе. Страшно ему вдруг становилось, в чём он не хотел себе признаваться, потому что это не лезло ни в какие ворота. И действительно, с какой стати он должен был бояться выдуманного им дворника, который который, правда, непонятно, каким образом взял и материализовался. И даже имя у него было то же самое. Впрочем, это все могло быть простым совпадением, какие в жизни встречаются чуть ли не на каждом шагу. И никому до этого нет дела. Ну, совпало и совпало. Ну и что с того? А ничего. И ничего и вправду. Однажды утром, когда он, как обычно, вел сонную, капризную Наташу в детский сад, они увидели дворника, стоявшего в детской песочнице, с воздетыми к небу руками. Издали он показался Владику похожим на огородное пугало, в вечном черном своем почти до пят пальто и в черной шляпе набекрень а из-под шляпы какой-то провод торчит. Владик не удержался и фыркнул. Страха как не бывало. «Привет, трудящимся Востока! Наша вам с кисточкой!» Он приподнял с головы воображаемую тибетейку. Раплет быстро опустил руки и схватился за метлу, лежавшую тут же на песке. «Какой я тебе с Востока? Я не с Востока! Я оттуда!» Сумрачно ответил он, неопределенно махнув метлой в небо. Владик подумал, что Раплет шутит, и решил ему подыграть. «С неба, значит, свалились!» Не свалился, а прошил землю лучом. Владик с трудом поборол смех, и, чтобы не рассмеяться дворнику прямо в лицо, брякнул ходу какую-то глупость, вроде того, уж не портной ли вы, и что шьете, если это не секрет? «Скоро небо кому-то покажется с овчинку, а ты дерзкий очень, смотрю, старших не уважаешь!» «Нехорошо. Надо бы тебя на выучку взять, научить уму-разуму». Через какое-то время и на самом деле он пошел к раплету в помощники. Но никакой такой особенной выучки не было. Владик смутился. Действительно, получилось глупее не бывает. «Извините, не хотел вас обидеть. Наташа, поздоровайся с товарищем-дворником». Поспешил он блеснуть вежливостью и дернул Наташу за руку. «Вон, смотри, метла какая!» Прямо так и не метла. Опять новая нелепость соскользнула у него с языка, и он тут же прикусил себе язык. Наташе здороваться с раплетом не хотелось. Когда с человеком здороваешься, будто что-то важное рассказываешь ему про себя. А зачем такому страшному раплету при нее что-то знать? Так и не поздоровалась она с ним тогда в первый свой раз. Вот и в это утро, наступившее вслед за тем вчерашним, полным беспорядка вечером, она тоже, как всегда, полусонная, тащилась в свой нелюбимый детский сад, и слезно Владика просила, чтобы он оставил ее сегодня дома, пусть даже одну на целый день. Она уже привыкла оставаться одной и не будет скучать, и ничего не будет у него со стола трогать, а будет весь день только спать, потому что... Тут она вдруг замолчала и на какую-то минуту заснула прямо на ходу. Проснулась она от того, что Владик сильно дёрнул её руку и велел поздороваться с Раплетом. Здороваться с дворником она, как всегда, не хотела. И только повернув за угол, когда Раплета совсем уже не стало видно, чтобы лишний раз не раздражать брата, тихо пискнула, как мышка. «Дяденька Раплет, здравствуйте!» «А у меня ваша авторучка куда-то задевалась, которую мне Владик подарил». Как ни странно, Раплет ее услышал, выглянул из-за угла и переспросил. «Задевалась, говоришь, странно-странно!» И окинул Наташу пристальным взглядом, как будто к чему-то примеривался». А потом, взмахнув метлой, чтобы начать очередное сражение с очередной огромной лужей, образовавшейся во дворе после ночного сильнейшего дождя, поинтересовался. «А куда же она, по-твоему, могла задеваться? Девочка!» Он всех женщин и девочек называл не иначе, как девочками. И даже Сусанну. Наташа развела руками. «Улетела, наверное, куда-то. Правда же, Владик?» «А может, к вам вернулась? Я же не знаю!» Владик собрался было ради смеха поддержать сестру в этом ее остроумном, но далеком от действительности предположении. Но увидел на лице Раплета улыбку, и от этой его улыбки ему стало вдруг снова не по себе. Он беспомощно оглянулся по сторонам, и его взгляд скользнул по детской площадке, вернее, по самому ее краю. Отсюда, где они с Наташей сейчас находились, он мог видеть только небольшой кусок двора. Там как-то неуклюже громоздилась, другого слова он не мог подобрать, нелепая зеленая песочница. И бредовая мысль посетила его в тот миг. Неспроста Раплет всучил ему эту авторучку. «Но зачем?» И он оторопело посмотрел на Раплета, по-прежнему выглядывающего из-за угла. «Что ты на меня так смотришь?» – услыхал он его глухой, покашливающий голос. «Я тебе, дорогой, что-то должен. Кажется, я с тобой рассчитался сполна. Или нет?» «Да, конечно. Просто чушь какая-то в голову лезет». Владик встряхнул головой. «Давай вымету!» – усмехнулся Раплетт. «За мной это не заржавеет, сам знаешь!» И он поднял метлу на изготовку. «Вымите, Раплет, пожалуйста, выымите!» Запрыгала по асфальту Наташа, к этому времени уже совершенно проснувшаяся и готовая играть в эту и в любую другую игру, только бы подольше не идти в детский сад. «Я хочу очень посмотреть! Это будет смешно, правда же, Владик?» «Ну, раз девочка просит...» Для начала Раплет перевернул метлу снизу вверх и три раза стукнул об асфальт палкой. Метла, точнее все ее прутики, вспыхнули на утреннем солнце радужным стрекозином крылом, и словно бы назов из парадной выбежал черный, как уголь, полуголый киворка в красных шароварах и босиком. «Кто меня звал?» — закричал он пронзительно, как свисток, и промчался мимо Раплета, окатив его, Наташу и Владика грязной водой из лужи, с которой Раплет собирался сразиться. Раплет от неожиданности охнул, заскрипел, не хуже старых дверей в любой из парадных того дома, который обслуживал, и с метлой под мышкой потащился прочь. Владик с Наташей стали отряхиваться от воды, и услыхали женский крик. «Куда, босиком? Стекла кругом!» «Сандали надень! Горе и мое любимое!» За киворкой бежала его мать, толстая клауша. «Раплет, ты меня звал?» Закричал удалявшемуся дворнику в спину киворка, пойманной клаушей в крепкие материнские объятия. На ходу она уже успела его обуть и надеть ему голубую рубашку. «Зачем звал?» «Не приставай к дворнику! Что за глупая привычка? Видишь, человек занят, тоже куда-то спешит, ему не до тебя. А вот я из-за тебя, зорняка, вечно на работу опаздываю». Клауша потянула киворку за собой, а он изо всех сил упирался, кричал вдогонку Раплету «Звал или не звал?». И всех нас, остановившихся детей, тоже тянули за собой матери, потому что у всех у нас были матери, боявшиеся опоздать на работу. «Быстрее!» — кричали они. «Опаздываем!» И только Наташу тянул за собой Владик. Больше провожать её в детский сад было некому. Их родители прошлой зимой попали в аварию. В машину отца врезался на скользкой дороге встречный грузовик.